Умер Андрей Белый от солнечных стрел, согласно своему пророчеству 1907 года. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. То есть от последствий солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле на бывшей даче Волошина, ныне писательском доме. Перед смертью Белый просил кого-то из друзей прочесть ему эти стихи, этим в последний раз опережая события наше посмертное, этих его солнц сопоставления, свое посмертье. Господа, вглядитесь в два последних портрета Андрея Белого, в последних новостях. Вот на вас... По каким-то мосткам, отделяясь от какого-то здания, с тростью в руке в застывшей позе полета идет человек. Человек, а не та последняя форма человека, которая остается после сожжения. Вдохнешь — рассыпется. Нечистый дух. Да, дух в пальто. И на пальто шесть пуговиц считала. Но какой счет, какой вес? Когда-либо кого-либо убедил, разубедил. Случайная фотография. Прогулка, не знаю, как другие, я только взглянув на этот снимок, сразу назвала его Переход. Так а не иначе, тем же шагом, в той же старой шляпе, с той же тростью, оттолкнувшись от того же здания, по тем же мосткам и так же перехода не заметив, перешел Андрей Белый на тот свет. Этот снимок астральный снимок. Другой одно лицо, человеческое, о нет. Глаза человеческие? Вы у человека видали такие глаза? Не ссылайтесь на неясность отпечатка, плохость газетной бумаги и так далее. Все это, все эти газетные изъяны на этот раз, на этот редкий раз поэту послужило. На нас со страницы последних новостей глядит лицо духа с просквоженными тем светом глазами. На нас сквозит. На панихиде по нём в Сергиевском подворье, православных проводах сожжённого, которыми мы обязаны заботе Ходосевича и христианской широте отца Сергия Булгакова, на панихиде по белым было всего 17 человек, считала по свечам, с десяток из пишущего мира, остальные завсегдатые. Никого из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, но долгой личной дружбой, кроме Ходосевича, не было. Зато с умилением обнаружила среди стоявших Соломона Гетмановича Коплуна, издателя, пришедшего в последний раз проводить своего трудного, неуловимого, подчас невыносимого, опекаемого и писателя. Убеждена, что не меньше, чем я и больше, чем всем нам, порадовался ему и сам Белый. Странно, я все время забывала, вернее, я ни разу не осознала, что гроба нет, что его нет. Казалось, отец Сергий его только застит. Отойдет отец Сергей, и я увижу, увидим. И настолько сильно было во мне это чувство, что я несколько раз ловила себя на мысли. Сначала все, потом я. Прощусь последнее». До того, должно быть, эта панихида была ему необходима, и до того сильно он на ней присутствовал. И никогда еще, может быть, я за всю свою жизнь с таким рвением и осознанием не повторяла за священником, как в этой темной, от пустоты огромной церкви Сергеевского подворья, над мерещащимся гробом за тридевять земель сожженного. Упокой, Господи, душу новоприставленного раба Твоего, Бориса.